Глава девятнадцатая. ЮДМ. Это еще кто? удивленно спросил Голод, глядя на Ткачиху. Мамаша, тебе чего? Она за жаром приперлась, ответил один из бандосов. Знала, что он здесь. Да ты че, мамка, ты кто такая? Поняв, что все здесь слишком уж не похоже на водевиль и оперетку, Зинаида вдруг испугалась. Она начала пятиться и ошеломленно крутить головой, пытаясь сориентироваться и нащупать пути к отступлению. «Чё молчишь?» — прикрикнул на нее храп. Она остановилась и вытянулась в струнку. «Отвечай, когда серьезные люди спрашивают». «Я его начальница», — пролепетала она. «Не понял?» — насупился голод и несколько раз перевел пытливый взгляд с меня на ткачиху. «А как ты здесь-то оказалась, начальница? Как узнала, где его искать?» «Начальник!» — загомонили сзади. «Ты чё в натуре мокруху шьёшь? А ну замолкли!» — прикрикнул голод. «Мне Андрей Кошкин сказал!» — пролепетала Зинаида. «А это что за кент такой, Андрей твой Кошкин?» «Сотрудник!» При слове «сотрудник» урки замолчали и переглянулись. Какой сотрудник? Прищурился голод. Наш из отдела. Ментовская сука! донеслось сзади. Мой подчиненный, растерянно пояснила ткачиха. На фабрике. Он услышал, как Александр Петрович по телефону объяснял, как добраться. Сука, я тебе сейчас башку откушу! взорвался Пахан. Кто такой Александр Петрович? Зина побелела и показала на меня пальцем. Так вот. «Он? тфу, Если бы в главной роли был не я, можно было бы даже посмеяться. Настолько ситуация казалась нелепой. «Петрович, сука, ты кому адресок сообщил?» Уставился на меня голод. «Ну-ка, Зуб, отрежь ему что-нибудь!» «Так я же с Саней разговаривал!» С выражением праведного гнева воскликнул я. «Он мне на работу звонил, в общаге-то телефона нет!» «А ты в общаге и не ночевал вчера!» Подмигнул Зуб. «И на турбазе не ночевал. Где пропадал?» «У бабы!» — пожал я плечами, от кочиха сжала зубы. «На больничном он, блядь, процедила она. «Скотина!» Урки заржали. «Ох, мать!» — усмехнулся голод. «Обманулась ты в пацанчике! Поверила ему, да? А он тот еще аферюга! Всем головы запудрил, мозги заплел! Но ничего, мы всю правду-то у него вытянем!» «Отомстим за честь твою девичью!» Все снова загоготали, только храп оставался серьезным. «Фуфло!» — уверенно сказал он, когда смех стих. «Я разговор слушал. Он за мальцом моим не повторял». «Не повторял», — среагировал я. «Но кошкин, сука, мусорская, параллельный телефон слушал». «Какой еще параллельный телефон?» — чистосердечно удивилась Зина. «Ой, дура!» — я вздохнул. «Красный такой. Производство фирмы ВЭФ. давай «Давай-ка, Жар, поподробнее. Кому ты наплел, что сюда едешь?» «Объясняй, а то Зуб тебе звездочки по всей роже нарисует, так что ты уж мне, как там было у тебя». «Валить надо», — сказал Зуб. «По-любому, даже если Жаров не стукнул ментам, Кошкин знает, куда эта лярва поехала. А если он еще кому трепанул? «Мне при таком раскладе лучше было, чтобы мы поехали в другое место». В суете можно было попробовать прорваться, но, блин, прорываться с Зиной, которая вообще не ориентируется что к чему, было бесперспективно, мягко говоря, и бросить нельзя было. Подстава короче. Я едва заметно подвигал задом. Стул подо мной зашатался. Тонкие металлические трубки были изначально хлипкими, а тут еще и бесчетное количество задниц, сидевших на этом стуле до меня, расшатали его конструкцию весьма основательно. «Так чё там, фрейрок не отцеплялся от меня храп. «С кем ты тёр? Кому нашептывал, куда пойдёшь? Ты легаш в натуре!» «Сынком твоим говорил больше ни с кем. Подставил он меня конкретно. Походу, яблочко от яблонки недалеко падает. Чё ж вы своих-то пацанов кидаете, как мусорамля последние? Храп, говорили, человек, а ты, походу, дерьма кусок». Последние два слова я намеренно произнес очень тихо и практически не шевеля губами, так что разобрать, что я там брякнул, было невозможно, тем более что голдели все, обсуждали белую от ужаса Зину, глумились, зная, что ничего хорошего ее не ждет. «Че ты там прошлепал, фраерок?» Презрительно скорчился храп и наклонился ко мне, подставляя ухо. «Ну-ка, повтори». Ну, я и повторил. Все к ему от всей души. Размахнулся и, как звезданул лбом в висок. Не знаю, у кого там что затрещало, но, как говорится, если бы были мозги, случился бы сотряс. Храп отлетел, как кегля в боулинге, и внес сумятицу в ряды других кегель толпящихся сзади. Зина истошно закричала, а я наклонился вперед, сместил центр тяжести и, вскочив на ноги, резко крутанул корпус, орудуя привязанным стулом, как тараном. Херак! Я шарахнул по неуспевшему толком среагировать зубатому и сбил его с ног, но и сам не удержался и грохнулся на спину, снова усаживаясь на стул, бляха-муха. Но зато стул подо мной едва выстоял, заходив ходуном, и чуть не сложился, как карточный домик. И значит, сейчас я с ним разделаюсь. Осталось еще один только разок долбануть. Но в этот момент надо мной навис зубатый, и... неожиданно началась заваруха. И теперь уже настоящая заваруха. Снова раздался топот, но в этот раз он поддерживался воем сирен и криками ментов. Быстро, четко, технично. Наконец-то. Они влетели в помещение и все увидели в наилучшем виде. На окнах решетки, я привязан к стулу, рубаха располосована, рожа в крови. Похищение и истязание. Тут же и награбленное, ценности и оружие. Немая сцена, сила искусства, в натуре, как говорится». «Николай Васильевич Гоголь мной бы гордился, да и Илья Ефимович Репин со своей никогда не существовавшей, но широко известной картиной приплыли. Никакого СОБРа, никакого ОМОНа. Обычные милиционеры в серых кителях и фуражечках, но с калашами. По-домашнему, без излишних сценических эффектов. Эффектов и без них было достаточно. Среди прочих вошла Ирина Артуровна. Как шамаханская царица... в ладном мундире, с непокрытой головой, на шпильках твою мать, точёная и кручёная. Платоядно улыбнулась, рассмотрев меня во всей красе. Кровь, страдания, геройство. Кажется, она была удовлетворена увиденным. «Вещественные доказательства аккуратно собираем. Евсеев, освободи заложника. Павел Трофимович, где Трофимыч? Здесь, здесь, иду». «Осмотрите заложника, пожалуйста». «Да-да, сию минуту». «А это у нас кто?» «Ткачук Зинаида Михайловна», — усмехнулся я. «Добровольный помощник следствия. Примчалась исключительно по зову сердца. Да, Зинаида Михайловна?» «Так, Калинин, займись-ка этой гражданочкой». «Жаров, но ну я смотрю, задал ты здесь жару, да?» «Зачетный каламбурчик, Ирина». Она удивленно подняла брови, уставившись на меня, и я добавил. «Артуровна». Она хмыкнула и повернулась к куркам. «Ну что, голод, я предупреждала, что возьму тебя за яйца. Чё молчишь?» «Взяла». Он отвернулся и смотрел в сторону окна. «Взяла, и теперь ты в моей власти. Захочу, сожму кулак и сделаю из них гоголь-моголь. Захочу, оборву нахер, а захочу, в тисках зажму. Как тебе такая перспектива? Я обещала, что посажу тебя так, что уже не выйдешь». «Я свои обещания исполняю обычно». «Товарищ майор!» — подскочил к Ирине Зеленый Летеха. «За павильоном было, в машине Храпова». Он протянул увесистый бумажный пакет. Она заглянула, хмыкнула и повернулась к человеку-бульдогу. «Ну что, Храп, арсенал с собой возишь? Пистолет, холодное оружие. Ты будто явку хотел оформить, да?» Храп молчал, сказать было нечего. Это добро из дома своего отца в машину положил Саня. Неоднозначный, конечно, поступок, но чего ты хотел? Если ты был не отцом, а мудаком, то стоит ли удивляться, когда ловишь ответку? Впрочем, храп не выглядел удивленным, скорее отстраненным. «Надо же!» — удивилась Ирина, когда мы с ткачихой уезжали из городского управления. «Поехать хрен знает куда, чтобы вернуть сотрудника на рабочее место», Я с таким еще не сталкивалась. Нас допросили по нескольку раз, попросили ткнуть пальцем в каждого из злодеев и подписать кучу протоколов. По согласованной легенде, голос подельниками захватил меня в заложники, чтобы заставить использовать связи в бухгалтерии и организовать ограбление заводской кассы в ночь перед выплатой зарплаты. Довольно нелепо, Но поскольку целью было не раскрытие преступления, а выполнение показателей по борьбе с преступностью и реальное устранение группы голода, то решено было в этом не копаться. Была написана не слишком правдоподобная история, которая всех устроила – начальство, оперативников, прокуратуру. А голода с подельниками не спрашивали. Я свои задачи тоже решил. Теперь меня никто не должен был дергать по поводу кофмановских денег. Или почти никто. В общем, всем было хорошо, и каждый получил свои ништяки. Но был в этой истории один довольно странный момент. Когда всех задержали, посчитали и идентифицировали, Зубатова на месте злодеяния не оказалось. Его нигде не оказалось, будто и не было никакого Зубатова. Разумеется, исчезнуть он не мог, и запрос пошел в Москву по месту предполагаемой службы. Но как он мог выбраться из этого замеса? Для меня осталось полной загадкой. Ну и помимо чисто познавательного аспекта, существовали еще соображения банальной безопасности. Вся эта чехарда с урками началась исключительно из-за него и его тяги к чужим деньгам. А это значило, что если он такой настойчивый и упорный, то будет искать возможности снова выйти на след денег. — Так наша задача не просто руководить, — с достоинством ответила Ирине Зинаида, — но и воспитывать молодежь. «Быть, если так можно выразиться, путеводной звездой!» «Эпическая сила! Не надо нам таких звезд!» «Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды?» С издевкой спросила Майорша. «Вы, гражданка Ткачук, теперь поняли, какой ценный сотрудник оказался под вашим началом. Это ведь и наш сотрудник. Имейте в виду и никогда не забывайте об этом. И тогда все у вас будет хорошо». Это была чушь, сказанная для поддержания моего авторитета. Ирина бросила на меня быстрый взгляд, и совершенно неожиданно я заметил в нем смешинки. Интересная она, мадам. «Да, да», — согласилась ткачиха. «Мы сегодня же все условия создадим, и курорты, и профилактории — все для героев. Только смотрите и не переусердствуйте, не создайте трудни в своем коллективе», — съехидничала майорша. «Нет, конечно», — замотала головой Зина. «Мы ведь его в ДНД определили. Все, как вы, и сказали. Польза будет бесспорной. И используем по назначению, опять же...» «ДНД — это отлично», — согласилась Ирина. «ДНД — это зашибись», — скептически подтвердил и я. Милицейский Бобик повез нас с Зинаидой по домам. «А что это за адрес?» — напряженно уточнила моя начальница, когда я назвал улицу, где находилась квартира с картинами. «Да знакомые попросили присмотреть за квартирой, пока находится в отъезде. Так что я сейчас наслаждаюсь собственной ванной и туалетом». «Понятно», — с недоверием ответила она. «В любом случае хочу поблагодарить тебя за то, как самоотверженно ты меня защищал. Я-то чуть весь план тебе не сорвала со своей трудовой дисциплиной, но мне очень приятно...» Да что там приятно, просто свербит все внутри от того, как ты бросился на мое спасение, когда эти мерзавцы пытались меня изнасиловать. Жаль, не додумались им еще и это впаять. Я усмехнулся. Но замок в двери ждет, когда ты придешь. Естественно, когда закроешь больничный. А муж что? — пожал я плечами. — Не в состоянии? — Какой муж? — нахмурилась она. — Ну, ваш супруг законный. — Да, Жаров. Действительно, у тебя с головой что-то случилось. У меня никакого мужа отродясь не было. Капец, что только в голове у людей бывает. Несколько последующих дней я занимался тем, что почивал на лаврах. Доктор Шаваря продлила мне больничный, придя в ужас от новых травм на моей голове, теперь уже до подлинных, а не вымышленных. «На работу я не ходил и оставался в чудесной Сталинке, принадлежавшей когда-то тестью Вадима Андреевича Радько. Он обещал переговорить с супругой насчет того, чтобы оставить меня здесь на длительный срок. Сейчас она навещала студента сына, пристроенного, судя по всему, на учебу куда-то за бугор. Так что до ее возвращения я мог оставаться в квартире бесплатно. В мою пользу сыграло то, что со стороны Ирины и со стороны Кофмана проинформировано мной». Радько слышал обо мне довольно много хороших слов. В общем, я оставался жить там. Все выглядело очень неплохо, но было, впрочем, одно дело, которое меня беспокоило. Это Настя. Неопределенность наших отношений и немного странный разговор, произошедший через день после таежных шалостей, поставил многозначительное многоточие. Мне казалось, она была увлечена мной после того «Памятного спасения», Я же не питал к ней глубоких чувств, но она мне нравилась и непосредственностью, и открытой чистосердечностью, а еще фигурой и темпераментом. Тем не менее, мне вполне хватило бы эпизодических встреч. Время, проведенное с ней наедине, оставило очень приятные и на удивление яркие воспоминания. Но делать отношения более глубокими было преждевременно, что ли? Но, с другой стороны, она не казалась мне девушкой, которая бы довольствовалась редкими встречами вполне определенной направленности. Стало быть, эту ситуацию следовало как-то разрешить. Поэтому, когда, заглянув на фабрику, я узнал в правкоме, что Настя была записана на ближайшее добровольное дежурство, а какой-то хитрый гусь внезапно заболел, предложил свою кандидатуру. Патрулировать надо было втроем, и с нами был записан некто Виктор Иваньков, наладчик из пошивочного. Я подумал, что после дежурства приглашу Настю в ресторан или уведу к себе на хату, а там мы заодно и поговорили бы». Наладчик оказался тощим и сутулым сорокалетним дядькой. Собеседником он был посредственным, все больше молчал и крякал, посматривая по сторонам. Из-под тишка поглядывал на Настю и тогда начинал крякать еще громче. В случае схватки с нарушителями общественного порядка он тоже не выглядел многообещающим бойцом. Я бы не удивился... если бы он оказался самым слабым в своем коллективе, отправившим его на эту миссию. Настя весело щебетала и радовалась надвигающейся весне и моей компании. На наших рукавах красовались красные повязки добровольной народной дружины с белыми, не очень ровными буквами ДНД. Мы слонялись по улицам и никакого ужаса в хулиганов, естественно, не вселяли. Впрочем, и самих хулиганов тоже нигде не было видно. Повздорили два алкаша, школьники распивали пиво, местный алканавт из сквернослов Панзюзя некрасиво выступал у овощного магазина. Мелкие инциденты решались на месте и не требовали вызова милиционера. Достаточно было сделать внушение, и нарушители практически растворялись в воздухе. Мы ходили от фабрики до общаги, и занимало это неспешным шагом минут 15 в одну сторону. И вот, во время очередного прохода в сторону общежития мы услышали женский крик. Громкий, протяжный и отчаянный. Это было уже ближе к одиннадцати, когда наше дежурство подходило к концу. Мы, как настоящие супергерои, сразу рванули туда, где требовалась помощь. Впрочем, нам и делать ничего не пришлось. Потерпевшая сама все устроила. Юный хулиган вырвал у нее из рук сумку и дал деру. Она закричала и рванула за ним, поскольку там были все ее деньги до конца месяца и документы. Начала отставать, но он поскользнулся и упал в лужу. И тут уж она свой шанс не упустила. Подлетела, уселась верхом, вырвала сумку и давай молотить злодея этой самой сумкой. Тут подбежали мы, выслушали эту историю и вызвали милицию. И Ванькова послали звонить в телефон-автомат, а сами остались на месте. Подъехал Бобик, веселые менты выяснили, что случилось, и упаковали неудачливого грабителя в задний отсек». Потерпевшую Настю и меня посадили на заднее сиденье, а наладчика отправили домой, поскольку был уже конец дежурства. Нужно было отметиться в опорном пункте, и менты пообещали нас туда подбросить. Но получили сообщение и поехали сначала в городской отдел. Там они сбросили хулигана и потерпевшую. Старший Наряда, или кто он у них, куда-то забурился с дежурным, а водила болтал и покуривал на крылечке. «Сейчас поедем!» — кивал он. Лейтенант придет и поедем. Мы с Настей потусовались на улице, начали замерзать, зашли внутрь, уселись на стулья и ждали. Может, пешком дойдем? Предложил я. А то, ребят, не дождемся, похоже. Не, я так находилась, не хочу уже, ответила Настя. Потом еще до общаги пилить, давай подождем еще чуток. Ну ладно, давай подождем, кивнул я. Но если через десять минут ничего не сдвинется, пойдем своим ходом. За это время отдохнем как раз». Так и договорились. Но пока шли эти 10 минут, на пороге появилась Ирина Артуровна. Она окинула внимательным взглядом Настю и кивнула мне. «Жаров, ты чего это здесь ночью делаешь?» Я объяснил. «Ты прям настоящий ЮДМ. Пока вы тут ждете, пойдем-ка ко мне на минуточку. Я у тебя спрошу кое-что по нашему делу». Мы поднялись к ней в кабинет. «Присядь-ка». По зубатому у меня вопросик. Присядь. Сейчас я на минутку только отойду. Ирина Артуровна, может, завтра мне ехать надо? Да поедешь, поедешь сейчас, не переживай. Вечно переживаешь из-за мелочей. Сейчас. Ее звонкие каблучки застучали, удаляясь, а я остался в кабинете. Через минуту она не пришла, и через две тоже. Ну, собственно, и хрен с ней. Ждать ее тут всю ночь я не собирался. Меня самого ждала Настя, и у меня были планы. Рестораны уже были не актуальны, поскольку было поздно, а вот моя квартира оставалась вполне себе привлекательной и доступной. Я поднялся со стула, но не вышел из кабинета, а задержался. Мой взгляд упал на бумаги, лежащие на столе у Ирины. Сверху находилась сводка преступлений по РСФСР за последний месяц. Я взял в руку несколько листов, схваченных канцелярской скрепкой, и начал искать нужную дату. Меня интересовало ограбление инкассаторов, о котором я предупреждал органы, еще в том первом письме. «Так, ты здесь еще?» — бросила Ирина, вернувшись в кабинет. «Эй, ты чего это там взял? Ну-ка, положи на место!» Но я не обращал внимания. Палец скользил по списку. 8 марта, девятое, десятое, одиннадцатое, а вот и 12. 12 марта было совершено несколько тяжких преступлений. Я перевернул страницу. «Ты меня слышишь, Жаров? Верни документ на стол!»